Обратился с письмом к академику Челышеву, просил сохранить хотя бы одну печь своей конструкции, как-то презреть ее в научно-исследовательском центре металлургии. С этим-то делом, а также и с другими, не отмеченными, однако, в дневнике Челышева, он и приехал к министру. Так долго ли, коротко ли сидел Челышев В пустом министерском кабинете. Возможно, он вовсе и не вспоминал в те минуты про то, о чем мы только что поведали. Просто еще раз проглядывал бумаги в своей папке для предстоящей беседы с министром. Из приемной, куда дверь рукой секретаря была деликатно оставлена полуоткрытой, но уже не отверстой, настежь, такого рода половинчатость тоже входила в неписанный министерский этикет, Служило знаком, что, хотя министра отсутствует, все же некий уважаемый посетитель пребывает в его кабинете. Из приемной доносится шумок, невнятный разговор. «Не министр ли приехал? Не его ли это раскатистый босок? Василий Данилович встает, подходит к двери. «Действительно, в приемной стоит крупнотелый румяный цихоня. Несколько человек ожидают приема, все тоже стоят, как и министр». Он, еще не замечая академика, с кем-то недовольно разговаривает. А перед ним Головня-младший, директор завода имени Куракова, или попросту Кураковки. Министра он слушает с усмешкой, которую не назовешь почтительной. С такой же усмешкой, что может вывести из себя кого угодно, Петр Головня противоречил, случалось и Челышеву. Для поездки в Москву Петр разрешим себе называть его младшего из братьев лишь по имени, явно приоделся. Светло-коричневый, с красноватой искоркой костюм выглядит чуть ли не щегольским, но волосы, в которых отливает рыжинка, с утра, разумеется, причесаны успели слегка растрепаться. С виду Петр словно был легок, но вместе с тем и тяжеловесен. Мощна нижняя челюсть, сильна шея, Да и вся стать, особенно сзади, с сутуловатой спины, кажется такой же медвежьей, как у брата. Цихоня укоряет Петра. «Что ж ты, Петр Афанасьевич, сразу адресуешься в ЦК? Не мог, что ли, прийти ко мне или написать нам в министерство?» Упрек звучит беззлобно. Нет и в помине резкости, неуступчивости остроты не передал этого Анисимов покладистому своему преемнику. Петр отвечает, «Как член партии, использую свои права. И если считаю, что я прав, буду бороться до победы. Господи, мы сами бы тебе все организовали». «Знаком, товарищ министр, с вашей организацией». «И, по-твоему, плоха?» Петр не успевает ответить. Кто-то уже завидел в приоткрытой двери Челышева, поклонился ему. Цехо оборачивается». «Здрасте, Василий Данилович. Извините, задержался». И вновь обращается к Петру. Эй, ты! Ладно, посиди. Сейчас займусь вас с Василием Даниловичем. Потом с тобой». В кабинете министр усаживает академика в кресло, устраивается и сам не за столом, а в таком же кресле напротив. Василий Данилович без дальних слов раскрывает папку, которую привез с собой, говорит министру. «Получил письмо от этого, бедняги». От лесных. А, -а, а где же он обретается? Да почти два года скитался по больницам. Теперь немного, кажется, оклемался. Просит, чтобы я забрал к себе хотя бы одну из его печей. Что же, надо бы на взять? Эй, -э -э -э, вы, сдается, поздновато спохватились. От его печей, сколько я знаю, и духу не осталось. Как, ни одной? Куда же они делись? Дорога известна, в лом. А маленькая экспериментальная, которую он смастерил в Новосибирске, он ее тоже с собой взял на завод. Сейчас, Василий Данилович, выясним точнее. Подавшись к телефонному столику, Цихони набирает чей-то номер. Иван Александрович, здорово. Тут у меня вопрос насчет Енисейского завода. Да-да, знаю, что ты там побывал. Осталось там что-нибудь от печей лесных? Так, так. Даже сам присутствовал. Ну а маленькая, которую он привез с собой.